Иван Сергеевич поднялся на второй этаж, открыл незапертную дверь номера. Августа развешивала в шкафу его одежду, брошенную, как попало, перед уходом в зал приемов. Труд ему и смерть пришла», — подумал он, и, склонившись, поцеловал руку. Августа огладила его бритую голову и тихо засмеялась. «Как вы говорили сегодня о женщинах?» Я знаю, вы изощренные ловилась, но все равно было приятно. Надо же, всем угодил, восхищался Иван Сергеевич. Мамонт, работай там спокойно. Я тебя здесь прикрою. Он взял августу за плечи, посмотрел в глаза. Ей было и правда приятно, и пришла она сюда не только для постельной разведки. Он медленно склонился к ее губам, Но вдруг мощный взрыв сотряс особняк. Пол качнулся, по стене пошла трещина, посыпалась штукатурка слепного потолка и зазвенели стекла. Августа с криком впечаталась в его объятия. Не выпуская ее, Иван Сергеевич бросился к окну. От подъезда особняка поднимались клубы пыли и дыма. Крик и беготня на первом этаже раздувались воздушным шаром. «Браво, Савельев!» — про себя воскликнул Иван Сергеевич, и, не выпуская руки Августы, побежал в коридор. Глава семнадцатая. Он почти не слышал треска и гула огня. Все звуки теперь слились в один и напоминали шум водопада. При всей своей фантазии он не ожидал такого зрелища и теперь стоял внизу на камнях, пораженный тем, что натворил. Багровый дым, закручиваясь в вихрь, вырывался из-под жестяного навеса на насосной площадке и огненными клубами уходил под своды зала. Горячий воздух перемешал пространство пещеры. Фейерверки искры мелких углей пронизывали взбудораженную атмосферу. Сплошная капель пулями срывавшаяся со сталактитов, изредка мелькавших в дыму, напоминала расплавленный металл или сотни сгорающих комет. Рядом была вода но и она походила на кипящую лаву и чудилось, что ей уже не залить огня. Жесть навеса коробилась, выгибалась то в одну, то в другую сторону, словно живая, страдающая в пламени плоть. Огонь оживил здесь все. Метались по стенам причудливые тени, цветные сполохи, напоминающие северное сияние, холодную теперь парящую воду, неподвижный воздух и даже камень в своде зала. Несколько глыб сорвалось и ушло в воду. Опасаясь обвала, Русинов прижался к стене, затем под роем искр кинулся под бетонный надолб насосной площадки. К счастью, упавшие камни не вызвали движения породы. И вдруг он заметил... Тонкую белую струйку, сбегающую сверху, ожил свинец. Падая на холодные камни, он превращался в тонкие лепешки и мельчайшие брызги, дробью стучавшей по ногам. Он подставил руки, как в детстве, под дождевую струйку, стекавшую с крыши и засмеялся. Расплавленный свинец мог стать символом свободы, обжигающий, тяжелой и неудержимой. Ему не пришлось даже использовать таран, чтобы вызвать подвижку размягченного металла. Не сводя глаз со свинцового родника, он ступил в воду и опустил обожженные руки. Боль вернула ощущение реальности, и образ огненной стихии в замкнутом пространстве Образ жерла вулкана развеялся в сознании дымным облаком. Но в тот же миг он испугался иного. Свинцовая струя не кончалась. Напротив креплый и походило теперь на живой, выбивающийся металлический пруд перед глазами. Его не могло быть столько в уплотнителе. Он взглянул наверх. Нет, черная дверь была на месте и хорошо просматривалась сквозь огненный шевелящийся скелет догорающей дровяной клети. Прикрываясь от жара рукой, он поднялся по ступеням, и в этот момент живая красная стенка костра рухнула на площадку, рассыпалась, раскатилась на уголье и веером полетела вниз. Русинов ступил в пламя, отгреб ногой головни и всунул зуб ледоруба в щель притвора. Рванул на себя? Нет. Поперечная балка запора с той стороны еще не вышла из зацепления и не развернулась вертикально. Тогда он ударил по двери ногой и с радостью услышал, даже сквозь затычки, ее глухой мягкий стук. Он стал бить по раскаленной стальной плите, разметывая ногами горящие угли и брызги свинца, лужа которого стояла в неровностях бетонной площадки.